Глава 22. Дворцы под холмом Нимруд В 1854 году Хрустальный дворец, в котором за три года до этого размещалась Всемирная выставка, был перенесен из лондонского гайд-парка в предместе Сиднем хилл и оборудован под музей. Он впервые хотя бы в общих чертах познакомил западноевропейцев с роскошью и великолепием исчезнувших столиц – на которые Библия обрушивает проклятие, объявляя их гнездами разврата, где людей приносят в жертву кровожадным богам и вершится чародейство. Здесь можно было увидеть два огромных зала в древнеассирийском стиле и реконструкцию фасада огромного дворца, и таким образом получить первое, самое общее, но впечатляющее представление об архитектуре, до тех пор известной только из легенд малоправдоподобных рассказов древних путешественников и священных книг. Для экспозиции выстроили церемониальный зал и царские покои. Здесь стояли крылатые человека-быки. Репродукции изображали душителя львов, победоносного героя, господина страны, Гильгамеша. Стены дворца слагались из невиданных разноцветных глазурованных кирпичей. Барельефы Воспроизводящие волнующие сцены охоты и сражений переносили в эпоху великого царя Ашурба Непала, правившего 27 столетий назад. Создателя роскошной экспозиции звали Остин Генри Лейерд. В 1839 году, он тогда еще никому не известный, в сопровождении лишь одного провожатого ехал вдоль берега Тигра в Масул. А в тот год, Когда в Сидном Хилле были выставлены на всеобщее обозрение обнаруженные им сокровища, занимал пост заместителя министра иностранных дел. Жизнеописание Лейерда чрезвычайно напоминает биографии Батты и Роулинсона. Так же, как и они, это был авантюрист по натуре, но притом, несомненно, крупный общественный деятель, выдающийся ученый и одновременно человек светский. Он тяготел к занятиям политикой и был искушен в обращении с людьми. Остин Генри Лейерд принадлежал к издавна осевшей в Англии французской семье. Он родился в 1817 году в Париже. Часть своей юности провел вместе с отцом в Италии. В 1833 году уехал в Англию и занялся там изучением юриспруденции. Год 1839 застает его путешествующим по Востоку. Затем он жил при британском посольстве в Константинополе. В 1845 году начал свои археологические раскопки в Двуречье. В 1852 и 1861 годах он находился на посту заместителя министра иностранных дел. В 1868 – министра общественных сооружений. В 1869 – полномочного представителя Великобритании в Мадриде. Страсть, которую он питал к востоку, к далекому Багдаду, Дамаску, к Персии, восходит к его юношеским мечтам. Она родилась, когда 22-летний клерк томился в затхлой конторе лондонского Стряпчева, имея в перспективе скучную, заранее известную карьеру, в конце которой его ожидал пудренный парик адвоката. Леярд бросил все и последовал за своей мечтой. Его карьера прямо противоположна жизненному пути Генриха Шлимана, хотя и на него большое влияние оказали впечатления и мечты юношеских лет. У Шлимана они были навеяны поэмами Гомера, у Лейерда – сказками «Тысячи и одной ночи». Однако если Шлиман со свойственной ему суровой непреклонностью сначала вступил на торную тропу житейского преуспевания, и лишь затем, став миллионером, приобретя широчайшие связи, последовал дорогой мальчишеских грез. То Лейерд был не в силах ждать. Без денег, с юношеским энтузиазмом отправился он в страну сказок, увидел там гораздо больше, чем обещали грезы, добился известности и славы и лишь потом стал продвигаться по лестнице житейского успеха. Правда, еще в одном эти двое были схожи. Подобно Шлиману, который, готовясь к воплощению юношеских грез, старательно изучал языки в амстердамской мансарде, Лейерт в свои молодые годы освоил все, что могло пригодиться во время путешествия в страну его мечты. Это были чисто практические знания, не имевшие ничего общего с юриспруденцией, которую он студировал в то время. Молодой человек учился обращаться с компасом, определять широту с помощью секстанта пользоваться географическими измерительными инструментами, а еще ухаживать за больными, страдающими тропическими болезнями, оказывать первую помощь при ранениях и так далее. Но в первую очередь он осваивал персидский язык и набирался знаний о быте и нравах жителей Ирака и Персии. В 1839 году Лейерд, выбравшись из лондонской конторы, отправился в свое первое путешествие по Востоку. Очень скоро выяснилось, что он обладает одним существенным преимуществом перед коллегами-учеными. Лейерт оказался не только крупным археологом, но и блестящим мастером пера, оставившим великолепное описание своей деятельности и своих находок. «Предоставим слушателю возможность самому убедиться в этом». Цитата несколько сокращена. «Осенью 1839 года И зимой 1840-го я путешествовал по Малой Азии и Сирии. Меня сопровождал спутник, по меньшей мере столь же любознательный, как и я сам. Оба мы не обращали внимания на опасности. Мы путешествовали вдвоем. Наше оружие служило нам единственной защитой. Весь наш гардероб умещался в сидельные сумки. И в тех случаях, когда нас не ожидал радушный прием в какой-нибудь деревушке или бедуинской палатке, Мы сами кормили и обихаживали своих коней. Таким образом, мы уподобились местному населению. Я с удовольствием вспоминаю те счастливые дни, когда мы покидали на рассвете скромную хижину или уютную палатку, чтобы к вечеру, путешествуя, как нам вздумается, очутиться возле каких-либо потемневших от старости развалин, рядом с которыми раскинул свой шатер кочевник араб, или же в какой-нибудь заброшенной деревушке. Сохранившее лишь громкое имя, я почувствовал непреодолимое желание осмотреть местность по ту сторону Ефрата, которую история и традиция называют местом рождения мудрости Запада. Большинство путешественников испытывало это желание: перебраться через реку и исследовать местность, отделенную на картах от границ Сирии колоссальным белым пятном, протянувшимся от Алеппо до берегов Тигра. История о Сирии, Вавилонии и Халдеи еще весьма темна. С этими странами связаны истории великих наций. Там бродят угрюмые тени прошлого больших городов. Огромные каменные руины, лежащие среди пустыни, как бы насмехаются над описаниями путешественников. Следуя заветам пророков, по этой стране, по этой равнине, которую евреи и язычники считают колыбелью своих народов, качуют остатки больших племен. 18 марта мы вместе с моим спутником покинули Алеппо. Мы по-прежнему путешествовали без проводника и слуги. 10 апреля мы прибыли в Масул. Во время нашего пребывания в этом городе мы осмотрели большие каменные руины на восточном берегу реки, которые все считали остатками Ниневии. Мы съездили также в пустыню и осмотрели холм Каль-Ат-Шаргат, Колоссальное нагромождение камней на берегу Тигра, примерно в 50 милях от места его слияния с Забом. Начало примечания. При описании Нимруда и других археологических памятников Месопотамии Курт Церам неоднократно говорит о колоссальном нагромождении камней, каменных руинах и т.д. Это явная ошибка. Хорошо известно, что древняя Месопотамия, современный Ирак, Страна глиняных культур и цивилизаций. Все ее большие и малые постройки сооружались из кирпича, чаще цирцового, реже обожженного. При разрушении таких древних городов и селений образуются глинистые холмы, тели. типичная черта месопотамского пейзажа. Конец примечания. По дороге в Каль-Ат-Шаргат мы заночевали в небольшой деревушке Хамуали, Вокруг которой еще сейчас можно обнаружить следы древнего города. С вершины искусственного холма мы осмотрели широкую долину, отделенную от нас только рекой. На востоке эта равнина окаймлялась многочисленными довольно большими холмами, среди которых выделялся один самый большой пирамидальной формы. Лишь с трудом можно было различить узкую ленту Заба. Его расположение помогает узнать в этом холме пирамиду, описанную Ксенофонтом именно ту, возле которой разбили свой лагерь 10 тысяч греческих воинов. Это были те самые руины, которые видел уже 20 столетий назад греческий полководец, и уже тогда они были руинами древнего города. И хотя ксенофонт Спутов заменил местное название города более милым греческому уху именем Лариса, традиция сохранила сведения о возникновении города и связывая его с первыми поселениями человека, приписывала его основание библейскому нимроду, имя которого и поныне носят развалины. Лейерду не удалось тотчас же приступить к исследованию этих таинственных холмов, скрывающих столь великое прошлое, но они буквально заворожили его. Он бродил вокруг них, как алчущий золото вокруг запертого сейфа. В своих путевых записках он вновь и вновь возвращается к этим холмам, находя все новые и новые слова для их описания. Огромная бесформенная масса, поросшая травой, и нигде ни единого следа какого-либо вмешательства, разве только там, где зимние дожди размыли кое-где на склонах землю, обнажив то, что скрывается под ее покровом. А всего лишь страницей далее. Трудно сказать, какую форму имеют эти диковинные кучи земли, Расстилающиеся сейчас перед путешественниками. Он сравнивал ландшафт и руины, которые видел в Сирии, с тем, что увидел здесь. Вместо богато вылепленных наполовину закрытых растениями карнизов или капителей – бесформенные мрачные кучи земли, возвышающиеся наподобие холмов на выжженной солнцем равнине. В конце концов, несмотря на недостаток времени, он все-таки уступает любопытству. Среди арабов распространена легенда, согласно которой под руинами еще можно увидеть таинственные фигуры из черного камня. Однако все наши попытки найти хотя бы одну такую фигуру, мы чуть ли не целый день ворошили кучи земли и камней, занимающих изрядное пространство вдоль правого берега тигра, оказались тщетными. Далее следует окончательный вывод. Эти гигантские холмы в Ассирии произвели на меня более сильное впечатление, вызвали больше глубоких и серьезных размышлений, чем храмы Баальбека и театры Ионии. Особенно заинтересовал его один холм, причем не только своими размерами, не только обширностью той площади, на которой он раскинулся, но и названием поселения, развалины которого громоздились у подножия холма. Название это, как он сам писал, казалось, указывала на его прямую связь с колыбелью человечества и с ним родом, о котором рассказывает Библия. Как говорится в первой книге Моисея, Хуш, Сын Хама, Внук Ноя, который вместе со своими тремя сыновьями, их женами и всеми чистыми и нечистыми животными, принялся после всемирного потопа вновь наполнять землю и умножаться на ней, родил ним рода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод, пред Господом. Царства его вначале составляли Вавилон, Рех, Акат и Халне, в земле Синар. Из всей земли вышел Ассур и построил Ниневию и Рехавафир, Калах и Ресен, между Ниневией и между Калахом. Это город великий. «Бытие», глава, 10 стихи, с 8 по 12. Однако Лейерду пришлось вернуться, средства его иссякли. Он отправился в Константинополь. Там он познакомился с английским послом Стредфордом Каннингом. Целыми днями Лейерд только и говорил, что о таинственных холмах вокруг Масула. Тем временем весь мир услышал о находках Поль Эмиля Баты у Хорсабада. Красочные рассказы Лейерда, его энтузиазм оказали свое воздействие. В один прекрасный день, прошло пять лет со времени его первого путешествия, Батта находился на вершине своих успехов в Хорсабаде. Каннинг подарил 28-летнему Лейерду 60 английских фунтов. Не так много для достижения тех целей, которые поставил перед собой Лейерд, ведь он мечтал превзойти Батту которому помогало французское правительство и который занимал консульскую должность в Масуле. 8 ноября 1845 года Лейерд отправился на плоту вниз по Тигру, чтобы приступить к раскопкам на холме Нимрут. Но, как оказалось, недостаток средств был не единственной помехой в его деятельности. Лейерда поджидали трудности совсем иного рода. Со времен его первого путешествия Минуло пять лет, и, сойдя со своего плата, он угодил в страну, охваченную мятежом. Двуречье находилось в эти годы под властью турок, в Масуле был новый паша. Рассматривать отданный тебе в управление край как объект для обогащения, а его жителей как дойных коров или кур, несущих золотые яйца, свойственно, вероятно, наместникам всех времен и народов. Любопытные истории о них рассказывают еще римские хроники. Паша Масула действовал с чисто азиатским размахом. До нас дошли описания его подвигов. Так и кажется, что он сошел со страниц авантюрного романа, где воплощал в себе все силы зла. Даже внешность его работала на этот образ: кривой, одноухий, жирный коротышка с робой физиономией прожженного мошенника, неуклюжий с ужасным голосом. Субъект, крайне недоверчивый, Паша всегда держался на стороже, словно опасался угодить в ловушку. Это был изощренный садист, от его шуток веяло могильным холодом. Одним из его первых деяний по вступлению в должность стало введение налога на зуб, подати, которая оставляла далеко позади знаменитые соляные налоги, существовавшие в свое время в Европе. Несчастные масульцы должны были платить за износ зубов паши и их удаление, ведь виной тому объявлялась пакостная пища, которую он вынужден был есть подвластной ему провинции. Но это еще были только цветочки. Он заставил трепетать в страхе весь народ. Его карательные экспедиции были настоящими грабительскими походами. Он разорял города и облагал непосильной данью села. Деспотия вызывает раение слухов, этого средства коммуникации слабых. Однажды кто-то в Масуле пустил слух, будто Аллах сжалился, и Паша будет отстранен от должности. Пару часов спустя наместник уже узнал об этом. Ему пришла в голову идея, словно позаимствованная из какой-то старой итальянской новеллы. Нечто подобное встречается у Бокаччо, хотя гораздо в более мягких тонах. Во время одного из своих выездов Паша внезапно прикинулся больным. Его спешно отвезли назад во дворец, уже чуть ли не полумертвого. Рассказы очевидцев, словно на крыльях надежды, мгновенно распространились по всему городу. На следующий день ворота дворца оставались закрытыми. Когда же за его стенами раздались монотонные стенания евнухов и телохранителей, народ возликовал «Слава Аллаху!» паша скончался. Но как только на площади перед дворцом загомонила ликующая толпа, проклиная тирана, ворота дворца внезапно открылись, и в них появился наместник. Маленький, жирный, омерзительный, с повязкой на глазу, с коварной ухмылкой на изрытом оспой лице. Кивок, и вот уже солдаты врезаются во остолбеневшую толпу. Началась расправа, покатились головы. Паша действовал не без расчета, он обезглавил всех мятежников, а заодно, пользуясь удобным случаем и тех, чьи богатства до сих пор не мог прикарманить. Он расправился с этими людьми под предлогом, будто они распространяли подрывающие власть слухи. И тогда, наконец, народ восстал. Поднялись племена, кочевавшие в степях вокруг Масула. Они взбунтовались на свой лад, не способные к организованному мятежу. Они ответили на грабеж грабежом. Во всей округе не осталось ни одной безопасной дороги, и ни один чужеземец не мог поручиться за свою жизнь. Именно в это лихое время сюда и прибыл Лейерд, который намеревался раскопать холм Нимрут. Ситуация в провинции недолго оставалась тайной для Лейерда. Уже через несколько часов ему стало ясно, что он должен скрывать свои истинные планы и никому о них в Масуле не говорить. Он приобрел ружье и короткое копье и стал рассказывать всем, кому не лень слушать, что собирается отправиться за реку, поохотиться на диких свиней. Несколько дней спустя он нанял лошадь и поехал по направлению к Нимруду. Так он попал в ближайшее кочевье восставших бедуинов. А дальше происходит нечто невероятное. Еще до вечера ему удается завязать дружеские отношения с Авадом, вождем одного из племен, кочевавших близ холма Нимрут. Более того, в его распоряжении оказываются шесть бедуинов, готовых за умеренную плату помочь ему выяснить, что же скрывается в чреве горы. Когда вечером этого дня Леярд, наконец, очутился в своей палатке, он, наверное, долго не мог уснуть. Завтрашний день должен был показать, будет ли ему сопутствовать счастье. Впрочем. Почему завтрашний? Возможно, на это понадобятся месяцы. Разве Батта не копал безрезультатно целый год? 24 часа спустя Лейерт наткнулся на стены двух ассирийских дворцов. С восходом солнца он был на холме. Уже при беглом осмотре ему удалось обнаружить множество кирпичей с узорчатыми, словно отштампованными надписями. Ават, предводитель бедуинов, обратил его внимание на обломок алебастровой плиты, торчавшей из земли. Эта находка решила вопрос, в каком именно месте начинать раскопки. Семеро мужчин принялись за работу. Они стали рыть траншею в холме. Через пару часов им попалось несколько вертикально поставленных каменных плит. Выяснилось, что это цокольные фризы, так называемые артостаты, то есть стенная облицовка какого-то помещения, которое, судя по богатству орнаментировки, могло быть только дворцовым. Лейерт разделил свою группу. Его внезапно охватил страх, что он может пройти мимо другого, быть может, еще более богатого сюрпризами места. Кроме того, он надеялся обнаружить неповрежденные стены. Те, которые он нашел, хранили следы пожара. Он отправил трех человек копать с противоположной стороны холма. И здесь снова заступ, словно по мановению волшебной палочки, наткнулся на стену. Она была покрыта рельефами, разделенными фризом, на котором имелась какая-то надпись. Так Лейерд обнаружил угол второго дворца. Чтобы слушатель лучше представил себе характер находок, сделанных Лейердом в том же ноябре, приведем его описание, украшенного рельефом артостата. На нем изображена батальная сцена. Во весь опор мчатся две колесницы. В каждой колеснице три воина. Старший из них, безбородый, по всей вероятности, евнух, облачен в доспехи из металлических пластинок. На голове его остроконечный шлем, наподобие старинных нормандских. Левой рукой он крепко держит лук, а правой, чуть ли не до плеча, оттягивает тетиву с наложенной на нее стрелой. Меч его покоится в ножнах нижний конец которых украшен фигурками двух львов. Рядом с ним стоит возничий, с помощью поводьев и кнута он направляет бег коней. Щитоносец отбивает круглым щитом, возможно, из чеканного золота, вражеские стрелы и копья. С удивлением отмечал я изящество и богатство отделки, точное и в то же время тонкое изображение как людей, так и коней. Знание законов изобразительного искусства нашло здесь свое выражение в группировке фигур и в общей композиции. Подобные рельефы ныне можно увидеть в любом музее Европы и Америки. Большинство посетителей бросают на них беглый взгляд и идут дальше. Между тем, они заслуживают более пристального внимания. Они удивительно реалистичны по своему содержанию, но не по форме. Реалистичная манера изображения характерна лишь для отдельных эпох. Внимательное их изучение позволяет заглянуть в жизнь тех людей и прежде всего тех правителей, о которых так много ужасного рассказывается в Библии. Сегодня, в век фотографии, мы еще на школьной скамье получаем благодаря репродукциям некоторое хотя бы самое общее представление об этих барельефах. Однако в те времена, Когда Лейерт вместе с горсткой Бидуинов занимался раскопками на холме Нимрут, подобное произведение искусства удалось доставить в Париж пока одному только батте. Для тех, кому посчастливилось откопать их и отряхнуть с них пыль тысячелетий, они оказывались волнующей новинкой. Мгла, в которую до сих пор была погружена история о Сирии, рассеивалась с молниеносной быстротой. В 1843 году, Роулинсон принялся в Багдаде за дешифровку бехистунской надписи, а Батта приступил к раскопкам в Куюнджике и Харсабаде. В 1845 году Лейерт начал свои раскопки в Нимруде. О результатах, достигнутых в эти три года, говорит тот факт, что дешифровка одной только бехистунской надписи дала нам больше сведений о персепольских правителях, чем все труды античных авторов – вместе взятые. Сегодня можно без всякого преувеличения сказать, что мы гораздо лучше осведомлены об истории Ассирии и Вавилона, о величии и падении Вавилона и Ниневии, чем весь классический древний мир, все греческие и римские историки, хотя они были ближе к этим временам на целых два тысячелетия. Надо сказать, что арабы, которые видели, как Лейерт изо дня в день восхищается старыми потрескавшимися каменными плитами, изображенными на них фигурами и битыми кирпичами, решили, что он сумасшедший. Но поскольку безумец платил, они готовы были и дальше помогать ему в раскопках. Вот только ни одному из пионеров археологии не удавалось спокойно довести до конца начатую работу. Всегда исследования соседствовали с приключениями, наука с опасностями, самопожертвование с обманом. И Леярд не стал исключением, однако он был рожден под счастливой звездой. Однажды, когда работа уже значительно продвинулась и никакие надежды не представлялись несбыточными, Ават отвел в сторону Лэрда, которому малейшая пауза казалась потерей времени, хитро подмигивая, словно речь шла об общей тайне и, вертя в грязных пальцах небольшую фигурку, На которой еще угадывались следы позолоты, он после бесчисленных отступлений и ссылок на Аллаха дал понять Лэрду. для него не составляет секрета, что именно ищет уважаемый Франк. Он желает ему удачи и надеется, что Франку удастся найти все золото, которое запрятано под этим холмом. Ават не скрыл и собственной заинтересованности, но по его мнению следовало действовать с величайшей осторожностью. Ведь эти ослы-рабочие не умеют держать язык за зубами. Нужно позаботиться о том, чтобы слух об успехах Лэрда не дошел до длинных ушей Паши в Масуле, и Ават, раздвинув руки, показал величину этих ушей. Однако Ават ошибся. У Паши, как и у всех деспотов, была не одна пара длинных ушей, а тысячи. Число этих органов чувств возрастает у них пропорционально числу креатур, которые видят в них Бога и подобострастно им прислуживают. Прошло некоторое время, и Паша заинтересовался Леердом. На месте раскопок появился турецкий капитан в сопровождении нескольких солдат. Формальности ради они осмотрели раскоп и найденные статуи, а затем без обиняков дали понять, что осведомлены о золоте, которое время от времени здесь находят. С церемонным поклоном Капитан передал Лейерду письменное запрещение производить дальнейшие раскопки. Нетрудно себе представить, как подействовал на Лейерда запрет. После первых действительно феноменальных успехов любая потеря времени приводила его буквально в бешенство. Он вскочил на коня и, словно одержимый, поскакал в Масул. Там он потребовал немедленной аудиенции у Паши. Он получил ее и ему удалось познакомиться с восточным лицемерием во всем разнообразии его красок. Паша молитвенно воздел руки к небу. Ну, разумеется, он сделает все, буквально все, что в его силах, чтобы помочь Лерду, представителю нации, к которой Паша относится с величайшим уважением, человеку, которым он восхищается и чьим другом хотел бы быть. Он готов помогать ему сегодня, завтра, всю свою жизнь пока Аллаху не будет угодно призвать его. Но продолжать раскопки немыслимо. Ведь там расположено старое мусульманское кладбище. Пусть Франк посмотрит повнимательнее, и он увидит могильные плиты. Все правоверные расценят его леерда действия как святотатство. Тогда они поднимут восстание не только против Франка, но и против Паши. И Паша не сумеет тогда оказывать Франку покровительство и защищать его аудиенция была унизительной и ни к чему не привела. Вечером, размышляя на пороге своей хижины о происшедшем, Лейерд понял, что вся его работа находится под угрозой. Вернувшись от Паши, он тут же отправился к холму, чтобы проверить, правда ли то, что говорил деспот о мусульманских надгробных камнях. Все было верно, Паша не солгал. Обнаружив в уединенном месте первый камень, Лэрд угрюмо повернул назад. Дома, забравшись под одеяло, он принялся размышлять о том, как поступить. Но размышлять-то как раз и не следовало. Надо было повнимательнее осмотреть могильные плиты. Он мог бы сделать это еще за день до аудиенции, а сейчас ему не стоило залезать под одеяло, ведь он уже вторую ночь упускал возможность познакомиться с фактами, которые могли бы пригодиться ему для разговора с Пашой. И в эту ночь, и в предыдущую он мог бы заметить множество фигур, которые тайком бесшумно двигались по направлению к холму Нимрут. Обе ночи напролет они парами подходили к холму, а потом также парами исчезали. Грабители, как в Египте. Но что же они могли найти здесь, где не было ничего, кроме тяжелых каменных плит и барельефов? Лейер должно быть обладал огромным личным обаянием и был искусен в обращении с людьми. Направляясь на следующее утро к холму, он повстречал капитана, вручившего ему приказ Паши. В разговоре с капитаном Лэрд буквально обворожил собеседника, и тот, проникшись к нему доверием, конфиденциально сообщил, что работал последние две ночи вместе со своими солдатами, не покладая рук. По приказу Паши, Они перебрасывали надгробные камни и могильные плиты из близлежащих поселений к ним Нимруду. Для того, чтобы установить эти надгробия, мы разрушили столько настоящих могил правоверных, сколько вы не могли бы осквернить, если бы даже раскопали всю территорию между Забом и Селамией. Мы замучили и себя, и лошадей, перевозя эти проклятые камни. Будь Леярд наблюдательнее, он бы и сам мог все это заметить. Однако... Прежде чем Франк сумел использовать эту необыкновенную весть, затруднения его разрешились совсем иным и, надо сказать, самым неожиданным образом. Вскоре после беседы с капитаном Леерду представился случай посетить Пашу в тюрьме. Да-да, Леерду посетить Пашу, а не наоборот. Милостивая судьба, которая лишь немногим деспотам дарует долгую жизнь, позаботилась о том, чтобы Паша был смещен. Теперь ему пришлось держать ответ за все им содеянное. Лейерд нашел его в какой-то дыре, куда свободно проникал дождь. Окаянные людишки! вскричал Паша, увидев Лейерда. Вчера еще эти собаки целовали мне ноги, а сегодня все против меня. И взглянув на потолок, добавил Даже дождь. С падением власти деспота, Лэрд смог беспрепятственно продолжать работы. Однажды утром со второго раскопа, который находился в северо-западной части холма, прибежали взволнованные рабочие. Они потрясали кирками, кричали и приплясывали. Казалось, в их волнении причудливым образом переплелись радость и страх. Поскорее, о бей, скорее, кричали они: "Нет бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его. Мы нашли Нимрода, самого Нимрода. Мы видели его собственными глазами". Лэртли летел к раскопу на крыльях надежды. Разумеется, он ни на секунду не поверил тому, что утверждали арабы, которые решили, будто им удалось откопать статую Немрода. Но ему сразу вспомнились находки Батты. Может быть, речь шла об одной из тех диковинных статуй получеловека-полуживотного, которых тому посчастливилось отыскать. А затем он увидел испалинскую алебастровую голову крылатого человека-льва. Она удивительно хорошо сохранилась. Выражение лица было спокойным и в то же время величественным. Черты лица переданы так свободно и в то же время с таким пониманием законов искусства, какое с трудом можно было предположить для столь далекой от нас эпохи. Сегодня мы знаем, что это была одна из многих статуй ассирийских астральных богов. Каковых насчитывалось четыре. Мардук, которого изображали в виде крылатого быка. Набу, крылатый человек. Нергал, крылатый лев, и Нинурта, орел». Лейерд был глубоко потрясен. Позднее он писал, «Целыми часами я рассматривал эти таинственные символические изображения и размышлял об их назначении и их истории. Что более благородное мог бы ввести тот или иной народ в храмы своих богов? Какие более возвышенные изображения могли быть заимствованы у природы людьми, которые пытались найти воплощение своим представлением о мудрости, силе и вездесущности высшего существа. Что могло лучше олицетворять ум и знание, чем голова человека, силу, чем туловище льва, вездесущность, чем крылья птицы? Эти крылатые человека-львы вовсе не были бессмысленными творениями, они не были лишь плодом досужей фантазии. Их внешний вид, передавал то, что они должны были символизировать. Они внушали благоговение, они были созданы в назидание поколениям людей, живших за три тысячелетия до нас. Сквозь охраняемое ими врата несли свои жертвоприношения правители, жрецы и воины еще задолго до того, как мудрость Востока распространилась на Грецию, снабдив ее мифологию издавна известными ассирийцам, символическими изображениями. Они были погребены под землей еще до основания вечного города, и о их существовании никто не подозревал. 25 столетий были они скрыты от взоров людей, и вот появились вновь во всем своем былом величии. Но как изменилось все кругом? Великолепные храмы и богатые города превратились в руины, едва угадываемые под бесформенными кучами земли. Над теми обширными залами, где некогда стояли эти статуи, плуг провел свою борозду, и волнами колыхалась тучная нива. Монументы, сохранившиеся в Египте, немые свидетели былой мощи и славы, не менее поразительны, но они на протяжении столетий стояли открытые всем взором. Те же, с которыми довелось столкнуться мне, только что появились из небытия, словно специально для того, чтобы подтвердить слова пророка. Вот, Ассур был кедр на Ливане с красивыми ветвями и тенистою листвою, и высокий ростом. Вершина его находилась среди толстых сучьев. Книга пророка Иезекииля, глава 31, стих 3. В книге пророка Сафонии содержится продолжение этого ужасного пророчества. «И прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины»,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 Как он стал развалиною логовищем для зверей, всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукой. Книга пророка Сафонии, глава 2, стих 13-15. Пророчество это сбылось еще много столетий назад. Теперь Лейерт извлекал на свет то, что осталось от этой древней цивилизации. Известие о находке, она вызвала некоторое смятение среди местных жителей. Распространилась с быстротой молнии. Из близких и дальних мест к нимруду потянулись бедуины. Появился даже некий шейх, а с ним чуть ли не половина его племени. Все они разряжали в воздух свои ружья, словно салютуя миру, исчезнувшему в незапамятные времена. Это было фантастическое зрелище. Бедуины подъезжали вплотную к раскопу вглядывались в отбеленную за тысячелетия грунтовыми водами гигантскую голову, простирали в изумлении руки к небу и призывали Аллаха. Лишь после длительных уговоров удалось убедить шейха залезть в раскоп и удостовериться, что это все не видение, никакой какой-либо страшный джин и даже не божество, собравшееся явиться свету. «И все же», — воскликнул шейх, — «это не может быть делом рук человеческих». Здесь замешаны те гиганты, о которых пророк мир праху его говорил, что они были выше самых высоких финиковых пальм. Это один из тех идолов, которых Ной мир праху его проклял перед потопом. Тем временем один из арабов, увидевших алебастровую голову, бросив свои дела, помчался в Масул, крича по пути всем и каждому, что великий Немрод восстал из гроба, чем вызвал немалый переполох на Масульском базаре. Делом заинтересовался Кади. Начало примечания. Кади в мусульманских странах судья, единолично осуществляющий судопроизводство на основе шариата. Конец примечания. Он учинил крикуну допрос. Что же, собственно, найдено? Кости, остатки немрода или только его изваяние? Кади обратился за советом к муфтию. Тот подошел к вопросу с теологических позиций и попытался установить, Был немрод правоверным или же неверной собакой. Приемник одноглазого Паши принял Соломонова решение. На всякий случай он предложил Лейерду обращаться с останками с величайшим уважением, а дальнейшие раскопки приказал на время приостановить. Запрещение производить раскопки с этим Лейерд сталкивался не впервые. Он потребовал аудиенции у Паши и сумел его убедить, что чувства правоверных не будут задеты. Если он продолжит раскопки. А подоспевший к этому времени султанский ферман раз и навсегда освободил его от притеснений местных властей и каких-либо обвинений религиозного характера со стороны местных жителей. Лейярд открывал все новые и новые изваяния, скоро в его распоряжении оказалось 30 пар крылатых человека быков и человека львов. Великолепное здание, которое Лейярд постепенно откопал в северо-западной части холма, Этой находке он был обязан своей славой, затмившей славу Батты. Оказалось, как было установлено впоследствии дворцом Ашур-Нарциропала II, 884-859 годы до нашей эры), царя, который перенес свою резиденцию из Ашура, библейского Ассура, сюда, в Кальху. Подобно предшественникам и преемникам его, он жил по заветам Немрода, который по свидетельству Библии был сильный зверолов пред Господом. Именно из его дворца Лейерт вывез охотничьи рельефы и изображения зверей. Натурализм этих рисунков оказал заметное влияние на целое поколение современных художников. Охота была постоянным занятием ассирийской знати. Об этом свидетельствовали рельефы, скульптуры, надписи. Животные содержались в специальных огороженных парках парадизах, как их именовали, далеких предшественниках наших зоопарков. Здесь за оградой разгуливали газели и львы, знатные ассирийцы устраивали большие загонные охоты и практиковали охоту с сетями, какой теперь должно быть не встретишь ни в одном уголке земного шара. Лейерду пришлось немало поломать голову над тем, как доставить хотя бы пару крылатых колоссов в Лондон. Лето в тот год выдалось неурожайное, поэтому можно было ожидать, что разбойничьи шайки начнут рыскать вокруг Масула. И хотя Лейярд приобрел среди местных жителей немало друзей, стоило ускорить перевозку. В один прекрасный день в Масуле на полусгнившем понтонном мосту через Тигр появилась целая толпа арабов и халдеев. Начало примечания. Эти халдеев Не следует смешивать с вавилонскими халдеями, племенами, проживавшими в древности на берегу Персидского залива. Халдеями в XIX веке называли месопотамских и персидских христиан. Конец примечания. Пыхтя и отдуваясь, они тянули, волочили, тащили какой-то огромный и неуклюжий воз, какой-то гигантский фургон, который так и не смогла сдвинуть с места пара здоровенных буйволов. Эту огромную телегу спешно изготовили по заказу Лейерда в Масуле. В первую очередь он решил отправить два крылатых чудовища: одного быка и одного льва, самых маленьких и в то же время наиболее хорошо сохранившихся из найденных им человека львов и человека быков. Если вспомнить, какими орудиями располагал Лейерд, перевозка представлялась в достаточной степени рискованным делом. Для того чтобы извлечь из-под холма лишь одного крылатого быка, Пришлось вырыть от подножия до места находки траншею длиной в 30 метров, шириной в 5 метров и глубиной в 7 метров. Лейерт буквально не знал, куда деваться от забот, а для арабов отправка идолов стала настоящим праздником. Филлахи Нильской долины провожали останки своих царей, увозимые брукшем в Каир плачем и стенаниями. Арабы, собравшиеся у холма Нимрут, оглашали окрестности криками радости под эти крики гигантскую статую и поставили на катки. Вечером, успешно завершив первую часть работы, Лейерт отправился в сопровождении шейха Абд-ар-Рахмана домой. Здесь и произошел между ними тот разговор, отрывок которого мы предпослали в качестве своеобразного эпиграфа к этой книге. «Поразительно, поразительно! Нет Бога, кроме Аллаха! И Мухаммед – пророк его! Во имя Всевышнего, обей! «Скажи мне, что ты собираешься делать с этими камнями? Потратить так много денег ради подобных вещей? Неужто и в самом деле твой народ черпает из них мудрость? Или, может быть, прав Каде, который говорит, что они попадут во дворец царицы, где она будет вместе с остальными неверными поклоняться им? А что касается мудрости, то ведь эти истуканы не научат вас лучше производить ножи, ножницы и материи» в чем, собственно, англичане и проявляют свою мудрость. Великий Аллах! Вот лежат камни, которые были погребены здесь во времена святого Ноя, мир праху его, а, возможно, и задолго до потопа. Многие годы живу я в этой стране. Мой отец и отец моего отца разбивали здесь до меня свои палатки, но и они никогда не слышали об этих истуканах. Вот уже двенадцать столетий правоверные, а они, слава Аллаху, Только одни владеют истинной мудростью, обитают в этой стране. И никто из них ничего не слыхал о подземных дворцах. И те, кто жил здесь до них тоже. И смотри, вдруг является чужеземец из страны, которая лежит во многих днях пути отсюда и направляется прямо к нужному месту. Он берет палку и проводит линию. Одну сюда, другую туда. Здесь, говорит он, находится дворец, а там ворота. И он показывает нам то, Что всю жизнь лежало у нас под ногами, а мы даже и не подозревали об этом. Поразительно, невероятно. Откуда узнал ты об этом? Из книг, с помощью волшебства или тебе помогали ваши пророки? Ответь мне обей, открой мне секрет мудрости. Наступила ночь, а на холме Нимрут не затихали шум и крики, музыка, танцы и звуки цимбал возвещали о великой радости, а на гигантской повозке лежал белый огромный крылатый бык и, казалось, глядел на этот изменившийся мир. На следующее утро транспорт направился к реке. Вдруг буйволы, тащившие чудовищный груз, останавливаются, выбившись из сил. Ни крики, ни понукания, ни удары бича не могут заставить их тронуться с места. Тогда Лейерт обращается за помощью к шейху, и тот предоставляет его распоряжение людей и тросы. Вместе с Лейердом шейх ехал впереди, показывая дорогу. Далее следовали барабанщики и флейтисты, которые изо всех сил били и свистели в свои инструменты. За ними двигалась повозка. Ее тащили около трехсот человек, оравших во всю силу своих легких. Их подгоняли и понукали надсмотрщики и кавассы, полицейские. Заключали шествие женщины. Своими пронзительными криками они подбадривали мужчин. Вокруг джигитовали конники Абд-Аррахмана они носились взад и вперед, время от времени вступая между собой в шуточные сражения. Однако впереди были новые препятствия, дважды повозка застревала. Погрузка статуи оказалась дьявольски трудной задачей. Лэрда бросала то в жар то в холод, с рельефами, которые он до этого неоднократно переправлял в Англию. Дело обстояло значительно проще. Из Масула их перевозили в Багдад, а оттуда в Басру, где грузили на пароход. Это делалось с помощью современных технических средств и не доставляло особых проблем. Здесь же Лейярд хотел обойтись без второй погрузки в Багдаде, так как крылатые чудища были необыкновенно тяжелы. К тому же Лейярд не мог там при погрузке присутствовать. Масульские корабельщики которым никогда не приходилось плавать до Басры, буквально руками и ногами отбивались от этого предложения. И тем, что Лейерду все-таки удалось за баснословную сумму осуществить свой план, он был обязан чистой случайности. Один из корабельщиков польстился на деньги, так как ему грозила долговая тюрьма. Добавим, что Лейерду удалось благополучно избежать участи Батты, часть находок которого, как уже говорилось, затонула в Тигре. Так, гигантские изваяния богов, крылатые чудища отправились после 28 столетий покоя в далекое путешествие. И прежде чем опять обрести покой в Британском музее в Лондоне, они проплыли тысячу километров по тигру и 25 тысяч километров через два океана. Ведь Суэцкого канала тогда еще не существовало. Он был открыт позже, в 1869 году, и изваяния везли вокруг Африки мимо мыса Доброй Надежды. Прежде чем прервать на время свои раскопки, Лейерт вероятно обошел холм с записной книжкой в руках. Вот заключительное описание находок, взятое из его книги, которая за несколько лет приобрела мировую известность. Мы поднимаемся вверх по искусственному холму, но пока еще не видим торчащих из земли камней. Перед нами расстилается обширная платформа, Местами видны богатые всходы ячменя, местами она бесплодна и суха, если не считать отдельных кустарников, которые служат пищей верблюдам. Там и сам видны низкие черные холмики, из середины которых вырывается тонкий столб дыма. Это палатки арабов, вокруг которых копошатся несколько нищенского вида женщин. Впрочем, вы можете встретить и девушек. Выпрямившись, твердо ступая с кувшином на плече, или же со связкой хвороста на голове они уверенно поднимаются к вершине холма. Но с флангов холма то и дело появляются какие-то странные существа. С развивающимися волосами, полуодетые в легких, широких и коротких рубашках, они выныривают откуда-то из-под земли. В припрыжку, гримасничая на ходу, они словно сумасшедшие снуют туда и сюда. Каждый тащит корзину. Едва поравнявшись с краем холма, Они опорожняют корзину, поднимая при этом кучу пыли, а потом как можно быстрее возвращаются назад, пританцовывая на ходу, горланя, подкидывая пустую корзину над головой. Они исчезают так же внезапно, как и появляются. Потом все повторяется сначала. Это рабочие выносят землю из раскопа. Спустимся по грубо вырубленным в земле ступеням в главную траншею. 20 шагов в глубину – И мы между двумя крылатыми человек львами образующими портал, в подземном лабиринте беспокойная суета. Арабы носятся повсюду: одни тащат наполненные землей корзины, другие кувшины с водой для своих товарищей. Халдеи в своих полосатых одеждах и остроконечных шапочках бьют кирками неподатливую почву, с каждым ударом поднимая целую тучу мельчайшей пыли. Изредка с какого-нибудь дальнего холма доносятся курдские мелодии. Услышав их, арабы затягивают хором свой воинственный клич и с новой энергией берутся за работу. Миновав Львов, мы входим в главную залу. От нее остались лишь руины, но по обеим ее сторонам стоят гигантские крылатые фигуры. Одни с головами орла, другие созданные по человеческому подобию. В руках у них какие-то загадочные символические предметы. Налево еще один портал, который также образуют крылатые львы. Один из них упал наискосок, загородив дорогу, и нам с трудом удается проползти под ним. За этим порталом находится крылатая фигура человека и две плиты с барельефами, настолько, однако, испорченные, что почти невозможно разобрать, что на них изображено. Еще далее, вероятно, была стена, но сейчас от нее ничего не осталось. Исчезла и противоположная стена залы. Мы видим лишь высокую земляную насыпь. И только при внимательном осмотре удается обнаружить следы облицовки. Остатки кирпичей из необожженной глины, которые уже давно приобрели тот же оттенок, что и окружающая их земля. Упавшие алебастровые плиты водворены на место. Так мы попадаем в настоящий лабиринт маленьких барельефов, на которых изображены повозки, всадники, сражения и осады. Нам повезло. Рабочие поднимают очередной барельеф. Затаив дыхание, в величайшем нетерпении ждем мы, пока они кончат. О каком новом событии о сирийской истории узнаем мы? Быть может, речь пойдет о каком-нибудь еще неизвестном обычае или религиозной церемонии? Пройдя еще около ста шагов среди этого царства древностей, мы приближаемся к проходу, охраняемому двумя гигантскими крылатыми человека-быками из желтого известняка. Один из них еще цел, другой же давно разбился. Большая человеческая голова валяется у самых наших ног. Мы проходим мимо и идем дальше. Вот еще одна крылатая фигура. В руках у нее красивый цветок который она, вероятно, в качестве жертвоприношения подносит крылатому быку. Рядом с этой фигурой находятся восемь изумительных барельефов. Здесь и царская охота, торжествующий царь рядом со своими трофеями, львом и диким быком, и осада крепости, к стенам которой подведены тараны. Но вот мы уже достигли конца залы. Перед нами изыскана красивая скульптура. Два царя, Сопровождение крылатых божеств-охранителей перед фигурой высшего божества. Между ними священное дерево. Впереди этого барельефа каменная платформа. В древние времена на ней стоял трон ассирийских монархов. Здесь восседали они во время приемов или когда перед ними прогоняли строем пленных. Слева еще один, четвертый проход. Он образован двумя львами. Мы проходим мимо них, И вот мы уже у края глубокой пропасти. Над ее северной стороной нависают огромные руины. На сохранившихся стенах видны фигуры пленников, несущих дань. Серьги, браслеты, обезьянок. А у самого края стены валяются два огромных изваяния быка и две крылатые фигуры высотой в 14 шагов. Так как с этой стороны руины вплотную подходят к пропасти, возвратимся к проходу, где стоят быки из желтого известняка. Пройдя через него, мы вступаем в помещение, окруженное со всех сторон изваяниями божеств с орлиными головами. На одном конце его находятся охраняемые двумя жрецами или божествами ворота, а в середине – другой портал, у которого стоят два крылатых быка. Куда бы мы теперь ни направили свой путь, мы окажемся в целой анфиладе комнат, Не зная их расположения, можно запутаться. Так как обыкновенно посреди комнаты лежит мусор, весь раскоп состоит из серии узких проходов траншей, с одной стороны ограниченных алибастровыми плитами, а с другой высокой земляной насыпью, в которой кое-где виднеются полузасыпанные разбитые вазы или покрытые разноцветной глазурью кирпичи. Не меньше часа надо потратить на осмотр этой галереи с ее удивительными скульптурами и многочисленными рельефами. Мы видим здесь царей в сопровождении евнухов и жрецов, бесчисленные крылатые фигуры с сосновыми шишками и символами божества в руках, застывшие в благоговении перед священным деревом. Комнаты соединены между собой проходами, которые образуют стоящие попарно крылатые львы и быки. В каждой из комнат все новые и новые скульптуры, вызывающие одновременно и удивление, и любопытство. Утомленные мы наконец выходим из этого царства руин, но не с той стороны, откуда мы вошли, а с противоположной. И перед нами снова голая платформа. И Лейерд, сам потрясенный до глубины души, добавляет, Напрасно стали бы мы искать хоть малейшие следы только что увиденных чудес. Так и кажется, что это всего лишь видение всего лишь рассказанная тебе восточная сказка. Многие из тех, кто посетит это место, когда руины ассирийских дворцов зарастут травой, наверное, заподозрят, что все рассказанное здесь – плод фантазии.